Глава 4. Edgewater Hall Животер Холл возвышался над небольшим курортным городком Польпера, удобно устроившись среди холмов, усеянных деревьями. Голубые ели, ароматные сосны, усыпанные шишками пихты, стояли, обнявшись с пожелтевшими клёнами, голыми буками и вековыми дубами. Габриэлла остановила Мерседес возле ажурных кованых ворот и вышла из машины. Она даже не успела нажать на кнопку переговорного устройства, как из неё с характерным треском донёсся мужской голос. "Маэм, это частная собственность. Посещение поместья для туристов запрещено". Заученная фраза сказана буднично, и, судя по интонации, повторять её приходится как минимум несколько раз в день. Извините, сэр. Меня зовут Габриэлла Хил, и я приехала по приглашению мистера Захарии Денвера. Ответом ей было молчание, но уже через минуту ворота медленно начали открываться, а голос по ту сторону устройства проговорил: "Проезжайте, мисс Хил". Подъездная аллея широкой серой полосой сначала уходила вверх, потом плавно сворачивала в сторону полукругом, огибая декоративный пруд. Уста поросшей зелёными кувшинками, с бьющим в его сердцевине многоуровневым фонтаном, зелёный газон тянулся по всему периметру поместья, и на нём то тут, то там располагались изящные клумбы с пёстрыми осенними цветами. Габриэлла остановилась у парадного входа и изумлённо ахнула. Да, хозяин букинистической лавки был вне сомнения прав. не восхититься Эйдж-Вотер-Холлом было невозможно. Огромный особняк с высокими узкими окнами, округлыми балконами, резными балюстрадами и выступающими за фасад здания эркерами производил неизгладимое впечатление. Потемневший от времени серый камень наполнял образ Эйдж-Вотер-Холла аурой загадочности и даже мрачности. Острельчатые башни — Острые шпили крыш и обильно увитое плющом восточное крыло дома многократно усиливали ощущение хмурой преติгательности, и только узорчатая вязь липных гирлянд из волнообразно свисающих листьев, цветов и лент несколько разбавляла суровую красоту поместья. Широкая дверь из тёмного дерева отворилась, и на пороге возник представительный мужчина в возрасте, дорогой костюм тройка. Белые перчатки, безукоризненная осанка, а на лице выражение сдержанной учтивости. Вероятно, дворецкий семьи Денвер. "Мисс Хилл, добро пожаловать в Эджвотер-холл", официально, с идеальным английским выговором, произнёс он, когда Габриэлла поднялась на крыльцо. "Прошу, проходите в дом". Он сделал приглашающий жест и отошёл в сторону, пропуская её внутрь. Переступив порог, они оказались в просторном холле с высокими, украшенными лепниной потолками и натёртым до кристального блеска ореховым полом. К сожалению, мистер Денвер сейчас отсутствует. Вас примет миссис Краймвол. Он указал на длинную резную лестницу, устланную персикового цвета ковром, по которой спускалась элегантно одетая женщина. Хоть расцвет её молодости и красоты давно прошёл, но моложавые черты лица до сих пор хранили следы былой привлекательности. А в том, что прежде она была потрясающей красавицей и разбила ни одно мужское сердце, сомневаться не приходилось. Короткие светлые волосы были уложены один к одному, прозрачные голубые глаза за годы не потеряли своего блеска, а подтянутая фигура говорила, что она достаточно энергична и занимается спортом. «Добро пожаловать, мисс Хилл. Меня зовут Элизабет Крэмвелл. Я родная сестра отца Закари. Приятно познакомиться, миссис Крэмвелл». «Называйте меня Элизабет. Что мы все на пороге стоим. Пройдемте в гостиную. Оливер, прикажи подать чай и сэндвичи. А Брайан пусть отнесет чемодан и мисс Хилл в приготовленную для нее комнату». Она пошла вперед, предлагая Габриэле следовать за ней. Удобно устроившись на роскошном темно-бордовом диване с кокетливыми разноцветными подушками, Элизабет Краймвелл, одарив Габриэлу приветливой улыбкой, начала разговор. — Мы ждали вас, мисс Хилл, — сказала Элизабет. — Зовите меня Габриэла, — попросила она. — Габриэла, Закари задерживается в Лондоне, но обещал быть со дня на день. Он нас оповестил о вашем приезде. — Действительно? — Да. Как предупредительно с его стороны, любезно заметила Габриэлла. Я и сама точно не знала, приеду ли очень самоуверенно с вашей стороны, мистер Денвер, подумала она, но мысли эти благоразумно оставила невысказанными. "Должна признаться", Элизабет слегка замялась. "Меня удивила цель вашего визита. Закари всегда был очень сдержан в общении с прессой". А чтобы рассказать о себе больше, чем уже известно, это так на него не похоже. В подтверждение своих слов она непонимающе развела руками. Миссис Крэмвол Элизабет поправила себя Габриэла. Я пишу книгу о редких и безусловно прекрасных вещах глазами современных коллекционеров. Я думаю, мистеру Денвера подкупило то, что рассказывать ему придётся, не столько о себе, Сколько о своём увлечении искусством. Тогда вы обратились к правильному человеку. У моего племянника прекрасная коллекция. Её начал собирать ещё Эдвард, его отец, но Закари дополнил её поистине уникальными вещами, не без гордости сообщила Элизабет. Оливер тем временем, не отвлекая дам от разговора, подал чай и большое блюдо с маленькими бутербродами. и, дождавшись кивка от хозяйки, удалился. «Вы давно знакомы?» — спросила миссис Крэмбелл, передавая Габриэле фарфоровую чашечку с дымящимся напитком. «Нет, мы встретились на похоронах Самюэля Митчелла», — ответила Габриэла. «Да, Самюэль, трагическая случайность». Она о чем-то крепко задумалась, а потом, печально улыбнувшись, произнесла. Я знала Самуэля. Но давайте не будем о грустном. Лучше расскажите, как добрались? Как вам Корнуолл? Дорога оказалась на удивление быстрой и приятной. А Корнуолл прекрасен, восхищённо заметила Габриэлла. Я видела пока немного, только то, что мелькало в окне автомобиля. Но по пути я остановилась в Фоуи, прогулялась и готова признать, что это одно из лучших мест на земле. Красота спокойствие, умиротворение. Здесь много прекрасных мест, и я настоятельно рекомендую, пока вы гостите у нас, осмотреть Корнуолл. Вы как творческий человек, должны по достоинству оценить эстетическую красоту природы нашего края. Ох, что это я разболталась. Вы же с дороги, а она, как бы ни была легка и приятна, всё равно утомляет. Оливер Когда Дворецкий, как по волшебству, возник возле Элизабет, она велела проводить гостью в предназначенную для неё комнату. Элизабет: "Спасибо за радушный приём", поблагодарила Габрелла и поднялась с дивана. "Не за что", махнула та. "Я всегда рада новому человеку и его компании. Сейчас отдохните, поспите. Мы будем ждать вас к ужину в 7 часов". Оливер зайдёт за вами и проводит в столовую. Поднявшись на второй этаж и поблагодарив Оливера за труд проводить её, Габриэла закрыла дверь спальни и, бросив сумочку на элегантное низкое кресло, окинула взглядом своё новое пристанище. Комната была светлой и просторной, а тёплые кремовые стены только одним своим видом могли согреть тёмной осенней ночью. В глаза сразу бросилась массивная кровать с четырьмя резными столбиками, и стеклянные двери широкого балкона, манившие распахнуть их и насладиться открывавшимся видом. Габриэла скинула уличную обувь и прошла по пушистому бежевому ковру прямо к балкону. Окна спальни выходили на великолепно разбитые цветники и узкие аллеи. О стена высоких кустарников, которую она увидела, подъехав ко входу, оказалась внушительных размеров зелёным лабиринтом. Габриэлла видела огромный лабиринт в замке во Франции, но тогда она была ещё ребёнком, и исследовать его ей не разрешили родители. Поэтому она решила непременно исправить это недоразумение. И мысленно добавила ещё один пункт к списку дел обязательных к исполнению. Габриэлла подняла глаза к горизонту в тщетной попытке увидеть море, но кроме зажигающихся огоньков вечернего полперо, ничего рассмотреть не удалось. Всё поглощали осенние сумерки. В последний раз вдохнув солёный морской воздух, Габриэлла закрыла балкон и принялась разбирать вещи. Ужин в Эджвотер-холле начинался ровно в 7, и в том, что пунктуальность в этой семье один из главных приоритетов, Габриэла убедилась воочию. Тактичный и сдержанный Оливер постучал в её дверь ровно без 6 минут 7. Она улыбнулась своим наручным часам, на которые смотрела последние 10 минут, и дала вымышленный подзатыльник самой себе за проигрыш в споре. За 6 или за 5 минут до обозначенного времени прозвучит стук в дверь. Столовая ожидаемо встретила классической английской сдержанностью, только рамки с фотографиями на горчично-медовых стенах немного разбавляли чопорную обстановку. Всё достаточно по фэншую, подумала Габриэлла и широко улыбнулась сидящим за столом. Габриэлла, познакомьтесь. Это моя дочь Эмма Аддингтон. Элизабет указала на темно-волосую молодую женщину, примерно одного с Габриэллой возраста. А это мой Сэнди. Вообще его зовут Алекс, но мы его так не называем. И очень зря, с шутливой обидой заявил Сэнди. Элизабет тепло посмотрела на сына и дала Оливию знак подавать горячее. Габриэлла взяла в руки хрустальный бокал. И сделала глоток лёгкого розового вина, поданного на аперитив. Пока прислуга под чутким руководством Оливера наполняла тарелки ароматным супом из бобов, можно было воспользоваться мгновением и рассмотреть детей миссис Краемволл Сэнди, общительный юноша с очаровательными ямочками на щеках и озорными карими глазами. Он сыпал остротами, подтрунивал над сестрой и каждую фразу матери дополнял смешной репликой. Уже не подросток, но ещё не мужчина. А вот Эмма его полная противоположность. Она преимущественно молчала, смотрела на всё вокруг равнодушно. Манеры её были идеальны, но ни теплоты, ни радушия при знакомстве с Габриэлой она не проявила. Казалось, что ей попросту всё равно. Элизабет же была прекрасной хозяйкой, истинной леди Эджвотер-холла. Она вела непринужденную светскую беседу и одновременно зорко следила за всем происходящим в столовой. И если ей казалось, что столовый прибор недостаточно отполирован или на изломе хрустального бокала отблеск свечей играл тусклее, чем положено, то многозначительно поднимала тонкую светлую бровь, и Оливер тут же заменял весь набор на персону, вплоть до белоснежной накрахмаленной салфетки. «Габриэлла, я надеюсь, вам понравилась наша кухня. Я не знаю, что вы любите, но мне захотелось угостить вас с традиционными английскими блюдами». «Мне очень понравилась, Элизабет, у вас прекрасный повар». «Действительно, нежнейший ростбиф с ярко-розовой сердцевиной просто таял во рту, а запеченный картофель с овощами прекрасно дополнял его. Мясной пирог с пряной начинкой из птицы и перца». сыры и ветчина, домашнее сливочное масло и ароматный свежий хлеб, и, конечно же, знаменитый йоркширский пудинг с подливкой. Сначала такое обилие блюд показалось Габриэли чрезмерным и достаточно тяжёлым для ужина, но вскоре она изменила мнение. Блюда дополняли друг друга, были достаточно сбалансированы и вкусны. хотя пудинг она не оценила и осторожно отодвинула его на край тарелки. «И мне понравилось», — вставил Сэнди, «а то в последнее время за этим столом можно съесть только макароны и пиццу». «Не выдумывай, Сэнди!» — засмеялась миссис Кремвелл. «Просто Закари очень любит итальянскую кухню», — пояснила она Габриэле. «Хорошо, что не французскую». Элизабыт вопросительно посмотрела на неё. "Терпеть не могу луковый суп", ответила Габриэлла. Если Элизабет на это только заулыбалась, то Сэнди откровенно расхохотался, и только Эмма сухо скользнула взглядом, продолжая думать о чём-то своём. "Элизабет, вы все называете мистера Денвера английской производной от его имени, Закари?" Но в официальных источниках и документах значится имя Захария. Оно весьма необычно, и мне любопытно узнать, как оно появилось в вашей семье, спросила Габриэлла. О, это всё Эдвард. Он был страстно увлечён книгами, литературой, в том числе и религиозной. Захария один из 12 малых пророков. Одно время Мой покойный брат очень плотно занимался изучением ветхозаветных книг. И, как видите, это не прошло даром, с улыбкой ответила Элизабет и, повернувшись, велела Оливеру: "Пусть чай и яблочный пирог подадут в гостиную". Камин, выложенный натуральным камнем, наполнял гостиную оранжевыми бликами и мерным звуком потрескивающих поленьев. Свет от роскошной золочёной люстры был приглушён, Сквозь приоткрытую створку окна проникал холодный ночной воздух, а горячий чай дымился на низком деревянном столике. "Я обожаю Эджвотер", рассказывала Элизабет. "И провожу здесь большую часть года. К сожалению, мне приходится подолгу жить здесь одной. Эмма живёт с мужем в Лондоне, но сейчас он с дипломатической миссией уехал на Ближний Восток, а она на время переехала сюда". А вы, как журналист, понимаете, что сейчас там слишком опасно, чтобы сопровождать мужа, Габрела понимающе кивнула. А Сэнди учится в Лондонской школе экономики на втором курсе. А ваш племянник, как часто наведывается в родовое гнездо? Закари приезжает поздней осенью, когда в компании относительное затишье, а уезжает обратно после рождественских праздников. С каждым годом Он навещает Эджвотер всё реже и реже, Элизабет вздохнула и после минутного колебания заговорила вновь. 10 лет назад разбился самолёт моего брата. Он вместе с Ричардом, моим мужем, летел из Лондона. Эдвард сам управлял сесной. Это было ещё одним его увлечением. Дети потеряли отцов, я мужа и брата. Закари остался единственной опорой и поддержкой для всей нашей семьи. Сэнди тогда был ещё совсем мальчиком. Элизабет, подрагивающей рукой, провела по волосам сына и замолчала. Закари было всего 25, когда ему пришлось встать во главе Мартис. Продолжил зараспереживавшуюся мать Сэнди. Он очень много работает и хорошо управляет семейным бизнесом, но времени больше ни на что не остаётся. И сюда он стал наведываться очень редко, а после того, как Амелия Сэнди оборвала его Элизабет, Эмма, всё это время молча смотревшая в длинное узкое окно, вдруг странно оживилась и резко повернувшись к ним, воскликнула: "Закари приехал". Голос, который показался Габриэлу в начале вечера бледным и невыразительным, зазвенел колокольчиком. а большие кори и глаза засветились двумя бриллиантами. Мирно подремывавший дом мгновенно ожил. Элизабет отдавала приказы прислуге, ужин, ванна, сигары и корреспонденция должны быть уже готовы и дожидаться хозяина поместья в его комнате. Эмма зачарованно смотрела на дверь, Сэнди зевал, а Габриэла тихонько сидела в мягком кресле, закинув ногу на ногу, И спокойно взирала на творящуюся вокруг суету. "Оливер", глубокий, слегка тягучий баритон раздался где-то на подступах к гостиной. Габриэла поймала себя на мысли, что именно таким его и запомнила. "Оливер, мне должны были прийти сюда письма из комиссии по ценным бумагам. Где они?" скидывая пальто, спросил Захария и обернулся к собравшимся с таким лицом, будто только сейчас заметил. "Закари", воскликнула Элизабет и подплыла к нему, протягивая руки. "Прошу прощения, я так торопился, что совершенно забыл о манерах". Он коснулся губами тыльной стороны её ладони и посмотрел на остальных. Сэнди, Эмма, мисс Хилл. Он неспешно пошёл к тёмно-бордовому креслу, притаившемуся вблизи камина. Габрела поднялась ему навстречу и протянула руку для рукопожатия. Рад вас видеть у себя дома. Захария принял руку и скользнул по ней мягкими сухими губами. Спасибо за приглашение, мистер Денвер. Я рада быть здесь, ответила она. Мне не сообщили, что вы уже приехали. Он повернул голову и стрельнул взглядом в миссис Крэмвол. Я пыталась дозвониться к тебе в офисе на Содовой, но безрезультатно, начала оправдываться Элизабет. К сожалению, у меня ещё много дел, и я не смогу присоединиться к вашей компании. Приятного вечера, обратился Захария ко всем. До завтра, Мисс Хилл. Он круто развернулся и вышел из гостиной вместе с Оливером.